Законом это не предусмотрено. Но в марте 1915 года судья нашел хорошую работу, очень хорошую. Он ушел с поста генерального прокурора и стал адвокатом и вице-президентом компании American Electric Power с очень хорошей зарплатой 20 тысяч долларов в год. Действительно.